Глава шестая. Несколько лет назад, когда ясным осенним днём я шла на восток по 57-й между 6-й и 5-й авеню, меня настигло то, что я сочла тогда предвестием смерти. Это была игра света, проворные солнечные зайчики, желтые листья, падавшие откуда, растут ли деревья на западной 57-й улице, водопад золота, стремительные яркие струйки. Потом в такие же ясные дни следила, не повторится ли этот эффект, но больше со мной ничего подобного не случалось. Тогда я подумала, не был ли это какой-то припадок или мозговой спазм или что-то в таком роде. Еще несколькими годами ранее мне приснился образ, который, пробудившись, я опознала как образ смерти. Остров льда? Его зазубренные края виднелись с высоты птичьего полёта неподалёку от одного из нормандских островов. На этот раз в солнечном свете блестел лёд, сплошной, прозрачный, бело-голубой. В отличие от снов, в которых сновидец предчувствует смерть, приговорён умереть, хотя и не прямо в эту минуту, в этом сне ужас отсутствовал. И ледяной остров, и проливной свет на западной 57-й были прозрачны и прекрасны так, что у меня не хватит слов описать. И в то же время я знала без всякого сомнения, что видела смерть. Но почему же, если мне являлись заранее такие образы смерти, я никак не могла признать факт «Джон умер», потому ли, что не могла осмыслить это как случившееся с ним?» потому ли что всё ещё ощущала это как нечто, случившееся со мной. Жизнь меняется быстро, жизнь меняется за секунду. Садишься ужинать, и знакомая тебе жизнь кончается. Вопрос жалости к себе. Вот как быстро появляется в этой картине жалость к себе. Однажды утром весной после того, как это произошло, я взяла Нью-Йорк Таймс и сразу же перелеснула с первой страницы к кроссворду. За несколько месяцев такое начало дня вошло в ритуал, так я теперь читала, или точнее не читала, газету. Прежде мне не доставало терпения на кроссворд, но теперь я надеялась, что ежедневная практика поспособствует восстановлению умственной деятельности. В то утро первым мне бросилось в глаза шесть по вертикали, порой я чувствую себя как... И тут же память подсказала «дитя без матери». Sometimes I feel like a motherless child. Знаменитый spiritual. Отличный ответ. Заполнит множество клеточек и подтвердит мою способность соображать. Осиротевшему ребёнку жизнь нелегка. сиротевшему ребёнку жизнь так нелегка. Нет, шесть по вертикали, всего четыре буквы. Я бросила разгадывать. Нетерпение умрёт вместе со мной. И на следующий день посмотрела ответ. Слово «шесть» по вертикали. «Псих». «Псих?» «Иногда я чувствую себя как псих». Название альбома Джена Трэвиса, релиз 2002 года. «Давно ли я утратила связь с современным миром?» Заметим, первый пришедший в голову ответ, осиротевший ребёнок, вопль жалости к себе. Это не просто ошибочный ответ, который было бы легко скорректировать. Среди его шума и блеска, где мой отец и Эленор? Нигде сейчас, они семь лет мертвы, но что были тогда? И больше нет, и больше нет. Делмар Шварц, спокойно шли мы тем апрельским днём. Он знал, что скоро умрёт. Он повторял мне это не однажды, я отмахивалась. Он был подавлен, он закончил роман «Ничто не потеряно», который, как обычно, отправился в предсказуемый лимб между сдачей рукописи и ее публикацией, и Джон, как обычно, переживал кризис неуверенности в связи с книгой, которой только приступал, книгой-размышлением о патриотизме, еще не набравшей темп. Кроме того, большую часть года ему пришлось возиться с медицинскими проблемами, отнимавшими много сил. Сердечный ритм все чаще нарушался, возникала фибрилляция предсердий. Нормальный синусовый ритм восстанавливался с помощью кардиостимуляции, это амбулаторная процедура, несколько минут под общим наркозом, ритм налаживался электрошоком, но любая перемена, даже лёгкая простуда или долгий перелёт могла вновь его нарушить. В последний раз в апреле 2003-го одного разряда оказалось мало, понадобилось два. Ему всё чаще требовались такие процедуры, И это означало, что кардиостимуляция перестаёт помогать. В июне после консультации с рядом специалистов он подвергся более радикальной операции на сердце. Радиочастотной абляции атриовентикулярного узла и ему установили водитель ритма Медтроник Каппа 900 СР. Летом, благодаря свадьбе Кентаны, а также вроде бы хорошей работе водителя ритма, Джон несколько воспрянул духом. Осенью его настроение снова упало. «Помню, как мы поспорили из-за ноябрьской поездки в Париж. Я ехать не хотела, я говорила, что у нас слишком много дел и слишком мало денег». Он ответил, что у него предчувствие, если он не попадет в Париж в ноябре, то никогда уже не попадет в Париж. Я восприняла это как шантаж. «Тогда ладно», — сказала я, — «значит, едем». Он вышел из-за стола, и следующие два дня мы почти не общались. «В итоге мы поехали в Париж в ноябре. Истинно говорю, мне не прожить и двух дней», — сказал Гавейн. Несколько недель назад в Совете по международным отношениям на углу 68-й улицы и парка Веню я заметила человека напротив читавшего «Интернашенал Геральт Трибюн» и снова соскользнула в неверную колею. «Вот я уже не в Совете по международным отношениям на углу 68-й и парка Веню», А сижу напротив Джона в столовом зале отеля «Бристоль» в Париже в ноябре 2003 года. Мы оба читаем International Геральт Трибюн», бесплатные гостиничные экземпляры, прогноз погоды на день в виде картинок. В те ноябрьские утра в Париже в прогнозе погоды каждый раз появлялось изображение зонтика. Мы пошли под дождем в Люксембургский сад, укрылись от дождя в Сен-Сюльпис, там шла месса. Джон подошёл к причастию. Мы простудились под дождём в садах Ранилага. На обратном рейсе в Нью-Йорк кашны Джона и моё платье из джерси пахли сырой шерстью. При взлёте он взял меня за руку и не отпускал, пока самолёт не набрал высоту. Он всегда так делал. Куда всё это ушло? В журнале я натыкаюсь на рекламу Майкрософт с фотографией станции метро Порт-де-Лило в Париже. «Вчера я нашла в кармане куртки, которую с тех пор не надевала, использованный билет на метро от той ноябрьской поездки в Париж. Это в епископальной церкви подходит к причастию. В последний раз поправил Джон меня, выходя из Сен-Сюльпис. Он сорок лет поправлял меня. Прихожане епископальной церкви подходят, а католики принимают причастие. Разные оттенки смысла неустанно повторял он мне». Нигде сейчас они 7 лет мертвы. Но что были тогда? Последняя кардиостимуляция, апрель 2003-го, понадобилось два разряда вместо одного. Помню, как доктор объяснял, почему это делается под общим наркозом, иначе они соскакиваются со тола, сказал он. 30 декабря 2003-го года – внезапный подскок, когда парамедики использовали дефибриллятор прямо на полу гостиной. Это сердце застучало на миг, или ничего, кроме электричества. Вечером в тот день, когда он умер, или накануне в такси по дороге от Бет-Израил-Норд домой, он произнёс несколько фраз, которые впервые вынудили меня отнестись к его настроению как к чему-то более серьёзному, чем к нормальной для любого писателя фазе депрессии. «Всё, что он сделал, — сказал он, — никчёмно. Я всё-таки попыталась отмахнуться и от этого». Это не совсем нормально, говорила я себе, но и состояние, в котором мы только что оставили Кентану, тоже нормальным не назовёшь. Он сказал, что его роман никчёмен. Это не нормально, говорила я себе, но разве нормально, чтобы отец видел ребёнка в таком состоянии, когда он ничем не может помочь? Он сказал, что его статья для Нью-Йорк-ревью, рецензия на биографию Натали Вуд, написанную Гевином Ламбертом, никчёмна. «Да, это не было нормально. Но что за последние несколько дней я могла назвать нормальным?» Он сказал, что не понимает, что он делает в Нью-Йорке. «Зачем я потратил время на статью Анатолии Вуд?» — сказал он. «Сказал. Не спросил. Ты была права насчет гаваев добавил он. «Возможно, он имел в виду, что я была права, когда днем или двумя ранее сказала. Когда Кентане станет лучше...» «Под этим мы подразумевали, если она выживет, можно снять домик в бухте Каилуа и пусть она там выздоравливает». Или же он имел в виду, что я была права в семидесятые годы, когда предлагала купить дом в ганалулу В тот момент я предпочла первое значение, хотя форма прошедшего времени предполагала скорее второе. Эти слова он произнес в такси по пути из Бет-Израил-Норд-Домой, Либо за три часа до смерти, либо за двадцать семь часов. Я пытаюсь разобраться, но не получается».